Глава 16. Основной соперник. Я готова поклясться. Марк тихо- тихо выдал сложную ругательную конструкцию. посреди дороги остановилась спортивная машина кричащая красного цвета. Она выглядела настолько неуместно, что казалось пятиклассник прилепил ее в фоторедакторе. Дверь поднялась и на улицу вывалился. А! -а! Девчачьи визги достигли громкости сирены стихийного бедствия, и к машине хлынула людская толпа, сметающая все на пути. И ещё бы, в наше захолустье пожаловал сам Алик Гор. Я справилась с верой в реальность моего волчьего принца, но это уже за гранью адекватности. Так не бывает. Алик Гор живет в телевизоре и на вырезанных фотках в интернете. Он не должен знать о существовании дыры вроде нашего места обитания. Для него это как Мунис, аномальное место, в которое можно попасть только если ты альфа-лузер. Но он здесь, я правда его вижу. Это ехидно-дерзкая ухмылка, темные глаза под густыми бровями, широкая челюсть. Он выглядел очень брутально но был невероятно харизматичен. В кино, во всяком случае. Блин, в деревне не так много развлечений, так что сериалы и шоу по телеку одни на весь район. Может, я сплю? Блин, я его вижу, по-настоящему. Я тоже подпрыгнула. Алик – широкоскулый, короткостриженный брюнет с трехдневной щетиной, делающий его еще более брутальным – Ярко-красная подстать машине Майка демонстрировала широченные плечи, могучий торс и накачанные руки. Бицепсы размером с мою голову. Чёрные джинсы в обтяжку подчеркивали правильную трапецию фигуры. Лениво стянув в себя зеркальные очки, он вальяжно глянул на толпу. «Здорово, бэйбы!» Виск усилился, хотя куда уж. Непонятно как, но можно различить хриплые крики. «Алик, посмотри на меня! Селфи! Всего одно умоляю!» «Алик, распишись на груди!» Гор несколько раз позволил себя сфотографировать, после чего невесть откуда взявшиеся громилы растолкали остальных. А он двинулся к нам с Марком. «Обалдеть!» – шепнула я. «Марик, он даже больше, чем ты. Глянь, какой здоровый!» «Ага, продюсер, актер, что еще?» «Ого, это что, ревность?» «Тебе дня не хватит, волков!» Гор подошел вплотную, чтобы все перечислить. «Да и куча комплексов, которые взращивает ваш чокнутый папаня. Чего приперся? Признать свое поражение лично? Тогда где братик?» У моих на него виды, сам знаешь. Или будешь умолять не трогать? Ну, тогда сам знаешь. Я люблю девочек, да и сомневаюсь, что твои навыки могут впечатлить. Когда ты молчал или я смотрела сериал с тобой, ты мне нравился больше. Не выдержала я и сделала шаг вперед. Малышка, ты просто не знаешь, что я могу. Али глянул на меня с высоты своих десяти метров. Во-первых, она тебе не малышка. Марк поднял подбородок. Таким тоном будешь со своими разговаривать. Во-вторых, я здесь за тем же, зачем и ты. Он растянул губы в усмешке. Фантазия о моем брате придется сам придумать, куда засунуть. Ему нравятся девушки. А даже если бы это было не так, вашему дому его ни я, ни отец добровольно не дадим. Вы недостойны. «Я тебя скинул с отбора, Алиночка-то со мной!» Олег ухмыльнулся и глянул в сторону своей машины. «Эй, киса, прыгай ко мне и давай речи, не тупи!» Из порткара вышла Алина Белоклыкова в черном обтягивающем платье на высоченных каблуках, будто с подиума в Париже. На меня она смотрела каким-то странным взглядом, словно злилась, что я здесь. «Но ну, нифига себе, это я вообще-то должна устроить знатный скандал. Скажи, Волков, каково обламываться в самом начале, если тебя не хотят даже девки, с которой вы договорились? Грустно, да?» Марк безмятежно улыбнулся. «Не понимаю, о чём ты? Мы с Алиной в деле». Он выставил кулак, и я, не сговариваясь, по нему стукнула. «Не понял». гор пронзил меня таким взглядом, что ноги вросли в землю. «Но если я решилась участвовать в этом безумии, к такому нужно привыкать». «Мы с Мариком дримтим. я развела руками. «Так понятнее?» «И уже репетируем победный волчевой. У вас же есть такой?» – покосилась я на Марка. «Будет», – кивнул он, продолжая улыбаться сопернику. «Слышь, цыпа!» Алик резко обернулся на Алину, и та вся сжалась. «Что с твоими куриными мозгами не так? Я сказал послать Волкова, да так, чтобы шанса успеть не было, а ты ему на блюде выкатила!» Он прервался и шумно вдохнул широкими ноздрями воздух. «Волков, тебя в твоей Англии лепрекон поцеловал? Что тебе так фортануло на ровном месте? Найти пару в этом Затрепанске. «Каким, блин, образом? Как у тебя при девушках язык-то поворачивается?» – сокнул Марк. «Главная загадка для меня – почему после такого с тобой вообще люди разговаривают?» Он поправил лямку с моего рюкзака. «Да и при чем тут люприкон? Просто связал на ус. Все так делают». «Но признаю, сам удивился, когда сработало. Ты же знаешь, что в итоге делает судьба». Гор показал кавычки, «волковых». «Бегут, бросая детей, их ночущего о любви мужа». «Сладкая». Он положил мне Наталью руку. «Иди ко мне. Чем ты хочешь заниматься? Музыка, кино, модельный бизнес? Просто быть домашней кошечкой нежиться на подушке, пока папочка работает?» «Выбирай». «А с волковыми ты и правду завоешь» но от скукоты, занудства и чопорности. «Тебе руку на глазах толпы сломать?» Тон Марко резко свалился в рычание. «Так что?» Олег демонстративно не обратил на него внимания, глядя на меня. «Он думал, что я поведусь на такое?» «Во-первых, ты парень моей подруги. Кстати, Аля, ты сделала неправильный выбор». Посмотрела я на поникшую Белоклыкову. Во-вторых, сам валяйся на подушках. А в-третьих, я опустила подбородок. Руку тебе сломаю я, если не отойдёшь. Спроси у Алины, она знает, что могу. И, кстати, идиотская провокация. Я Марку пообещала помочь и собираюсь держать слово. И вдруг меня осенило. Есть еще вариант... Не дожидаясь, пока Гор придет в себя от такой наглости, я тащила Марка в сторону и, повиснув на плече, зашептала. «Я знаю, как сделать, чтобы ты выиграл. Нужно...» «Смотри, Алинке не нравится. Давай сманим ее к тебе, и Алик останется без пары». «Да, сердце ныло от такого расклада, но нельзя быть эгоисткой». Гора развеял все сомнения относительно того, чем именно для волковых обернется проигрыш. Давай хотя бы взгляд зацепился за шею Марка. У тебя мурашки замерз, или я слишком близко и от этого щекотна. Нет, просто он растерялся. Ты так вдохновляюще говоришь: вот мурашки побежали. У нас пари, проиграешь. «А раз такое дело, загадываю продолжать с тобой. Пусть Гор попробует. Я за честную игру». «Марик», — я улыбнулась. «Блин, что ты такой милый?» Не сдержалась и ударила кулаком в плечо, а после уткнулась в грудь лбом. «Я боюсь, что мы проиграем. Меня трясет всю». Он обнял, и мне показалось, что мне лет пять. Я маленькая, хрупкая, словно сделанный из хрусталя ажурный колокольчик, но меня защищают так надежно, что начни с десятибальное землетрясение не замечу. «Не бойся, мы справимся с чем угодно, вместе. Веришь мне?» «Я наде...» «Да ладно!» — громогласно рассохотался Олег. «Волков, мать твою!» Только не говори, что ты вляпался в истинность. Впрочем, так интереснее. «Малинка», — он глянул на меня. «Можно я тебя так буду называть?» «Нет», — я сложила руки на груди. «Плевать, я буду». Тот наклонился и втянул носом воздух. «Забрать истинную и волчьего Альфы вообще потрясно». «Ты и так забрал», — я кивнула на Алину. Но тот расхохотался. «Что, Марк, страшно признаваться? А о чем еще умолчал? Сказал ли ты Алине всю правду о том, куда ее ведешь?» Марк сменил голос на спокойный. «Или поступил, как с остальными девушками, которым обещаешь хорошую жизнь?» «Зачем? Ей все рассказали ваши с ней папаши?» Гор хмыкнул. «Теперь после проигрыша моему дому интересен твой миленький братик и тот верткий смазливый пацан. На него многие облизываются. Лично мне нужна твоя малинка. И обещаю, ты за всем этим будешь наблюдать». Алик пафосно напялил очки в стиле злодеев 90-х и вошел в здание, жестом позвав за собой Алину. «Дай угадаю, он петух?» предположила я, стараясь игнорировать волосы, шевелящиеся на затылке от ужаса. «Он идиот!» – вздохнул Марк. «Прости, хотел бы пообещать, что это в первый и последний раз, но, увы, это только начало. Еще не передумала идти со мной?» «Ты что? Я уже во вкус вошла по противостоянию!» Я мотнула головой. «Но Алинку жалко!» Вот глупая. Как тебя можно променять на какого-то гора? Да и вообще, хоть на кого-то?» Добавила я, смутившись. «Вот и не меняй!» Шутливо прищурился он. «А то ваша малинка повешается от твоя, и я тебя». Преданность, принципы и все такое. Марк улыбнулся и на душе как-то потеплело. «Судьба точно ко мне благосклона. «Раз познакомила нас, пусть и при таких странных обстоятельствах. Сначала уделаем этого петуха», – я посмеялась. «Ну а потом уже можешь думать и о замене. Идем?» На дороге гудели машины из заброшенного гором красного корыта, вокруг которого ушли фотографы, организовали платные фотосессии. «Ну а что? Люди простые, живут чем могут». Наверняка минут через двадцать машину увезет эвакуатор. Столько мыслей проносилось в голове, но когда я почувствовала, как моя ладонь утонула в руке английского принца-оборотня, все их отсекло, а бабочки в животе принялись танцевать канкан. -кан. Идем, бархатистым эхом отозвался он и мягко потянул меня в здание. Ох! Но какая девочка не задумывалась о свадьбе? Серьезно, даже те, кто против всего такого, хотя бы предполагали, как могло быть, если все идеально. Я вот представляла роскошный замок, украшенный белыми розами и золотом. Ну а что, мечта же? Районному управлению ЗАГСа было до замка так же далеко, как Алику гору до порядочности – Но когда твою руку держит настоящий принц, это не важно. Белый сарафан ощущается, как шикарное бальное платье с длиннющим шлейфом, кофейное пятно на груди дизайнерским принтом. А некогда белые кеды, будто туфельки, стучат хрустальными каблучками по многовековому камню. И полуспущенная арка воздушных шариков выглядит, как античный портал, мерцающие искрами и блестками, Возле одной из дверей столпилась куча народа, а после громадные створки распахнулись, и под оглушительные, но завораживающие аккорды марша Медельсона через порог шагнула новоиспечённая семья. Парень нес невесту на руках и не в попад кружил. «Сколько бы я ни строила из себя мужика», но воображение услужливо нарисовало меня на сильных и надежных руках возлюбленного. Оба счастливые и улыбающиеся. Мы целуемся под крики «Горько!», хлопки шампанского и переливы фейерверков. «Как красиво!» «Интересно, будет ли в моей жизни хоть что-то похожее?» «Очень хотелось бы верить». Марк придержал меня у стены, пропуская веселых гостей к выходу. А потом, когда крики и смех почти стихли, все еще стоял задумчиво, разглядывая приглашающие распахнутые двери зала. «Не волнуйся, мой английский волк-прелестник!» Я улыбнулась. «Сегодня тебе ничего не грозит. Так что мужской свободе и независимости я точно не угрожаю». Он повернулся со странным английским взглядом, который я не смогла перевести на русский. «Паспорт забыл», — выдал он. «Ты сегодня тоже в безопасности. Зайдем в другой раз».